Глава пятая. «Здесь жила моя мама. Здесь жила я, пока не пришло время делать вид, будто я уже достаточно взрослая. Здесь ничего не осталось от моей мамы, а во мне ничего не осталось от меня, жившей здесь. Все выйдите». Ветер упрямо влетел в закрывающиеся двери. Госпожа У повернулась ко мне, и мое лицо обожгла пощечина. Я не остановила ее руку. Я позволила ей ударить. Но лишь раз. «За то, что ты убила его». «Слишком слабо, госпожа, У. мне даже не больно». Я потёрла щеку и усмехнулась. Потом коснулась раны в плече. «Мой брат и то смелее вас. Смеешь называть его братом? Я даже посмею называть вас тётей». Её бледное лицо совсем побелев дрогнуло. «Зачем ты сделала это? Тётушка, вы уже видели прекрасный нефрит? Теперь, наконец, никто не скажет, что дядя женился на вас зря. Лучше бы ты и правда умерла». Я подошла к ней ближе. «Когда моя мать была первой госпожой здесь, вы были так хрупкие и беспомощные». «Вижу, вам понравилась власть, тетушка. Твоя мать бы стыдилась тебя. Почему же? Убить беспомощного ребенка? Как только у тебя поднялась рука? Этого ребенка ждала смерть. Стоило мира узнать, мир бы разорвал его и без меня. Или думаете, другие были бы милосерднее? Другие? Но ты... Ты же не чужая этому мальчику. Я отдала все, лишь бы сохранить ему и его матери жизнь. Я даже... даже... Даже вышла замуж за оба Алина? Зачем же было убивать его? Могла бы просто... Неужели страшная смерть племянника вас печалит больше, чем утраченное семьей Джоу сокровища? Я усмехнулась, и она не сдержалась. Вот только на этот раз я перехватила ее руку. Ты, как же была сильна ее боль, что она даже не сумела ее спрятать. Она всю жизнь заточенная здесь и притворяющаяся слабой. Я подошла еще ближе и, наконец, прошептала: "Не племянник, племянница". Ее лицо дрогнуло, когда она поняла, о чем я говорю. Она, она в безопасности больше никто никогда не станет искать ее я не сводила с нее взгляда я видела как ее зрачки чуть расширились она боролась с надеждой и страхом поверить мне но она сдалась ее глаза заблестели я отвела взгляд и отступила на шаг я ведь не собиралась рассказывать ей об этом Дать кому то знать значило вновь подвесить над Цяо ухуа нож который будет раскачиваться ветрами и слухами пока однажды не упадет разя без жалости и милосердия Если бы госпожа У притворилась, будто ей не больно, я бы не сказала. Никогда. Не бы позволила ей считать, что наследник Джоу был найден и убит. Мной. Джоэр. я посмотрела на нее. Ее лицо уже успокоилось, ее глаза боролись. Ее глаза сдерживали вопросы: как ее зовут, где она, в порядке ли она. Я лишь кивнула. Тя Хуа должна была резвиться под ворчание старушки Цай на горе лотоса. Я знала, «Байсин не позволит никому причинить ей вреда губы тёти дрогнули спасибо мне не нужна была ее благодарность я не была доброй спасительницей с самого начала я отыскала эту девочку шаньлу и забрала ее из дома развлечений на гору лотоса только потому что знала привести к дяде потерянную племянницу его жены а с ней преподнести ему осколок Сихэ – лучший способ завоевать первую крупицу его доверия и пусть я все же не привела в его лапы сяохуа Но я отправила девочку обратно в учение Лотоса вовсе не потому, что переживала за нежные чувства тети. Фуэр ранил тебя. Ее лицо успокоилось, и стало почти безмятежным. Он все еще немного не уклюж. Я прикажу позвать лекаря. Тихий голос ровное движение. Она уже проглотила и свой страх, и свою ненависть. Минутная слабость прошла. Она была готова играть ту роль, которую вшила в свое лицо, когда стала женой у Баалина. Не нужно? я остановила ее прежде чем она успела позвать слуг она была готова вернуться но я еще нет расскажи мне расскажи мне все что произошло здесь все что ты хочешь знать я опустилась у стола и коснулась чайника он уже остыл брат что он знает о родителях тетя вздохнула и подошла к окну она избегала моего взгляда то же что и все а что знают все тебе не стоит давить на него он вырос без тебя и совсем тебя не знает вот только зачем ты вернулась «А почему я не могу вернуться?» «Тебя искали. Тебя и меч. Но не нашли. Ты могла начать новую жизнь. Я думала, ты мертва, а если вдруг и сумела выжить, то вернешься, То вернешься, чтобы выжечь огнем сердце своему дяде. А ты... А я?» «Жуцао, зачем ты убила его? Он бы помог тебе. Разве ты не хочешь отомстить за отца?» «Жуцао?» Я усмехнулась. «Помог бы? Из-за этого глупца я бы только лишилась головы. Созвать людей и объявить себя истинным потомком воронов? Устроить еще одну резню?» Если ты желаешь убалину смерти, почему за все эти годы не нашла способа убить его? Или вы все ждете, пока я приду и замараю кровью в свои руки? Ты можешь дать мне пощечину, но дала ли ты ее ему?» Тетушка опустила глаза. «Ты не знаешь. Ничего не знаешь. Не суди меня и не суди его. Судить вас? Зачем мне это? Ты права, я ничего не знаю о том, что творилось здесь, пока я ребенком бегала по камням и ловила солнечные лучи. Я ничего не знаю». Я знаю только, что стоит мне поднять меч против дяди, другой приставят к горлу синфу, и тогда я буду беспомощна. Лучше бы твоему отцу дети были важнее. Мой отец, а ты, ты можешь судить его? Моя мать, которая умерла здесь, моя нянюшка, которую убили на моих глазах. Ты ничего не знала? Ты не знала, что твой муж ворвется в мои покои, чтобы убить и меня, и новорожденного ребенка? Ты ничего не хотела знать? Ты ни во что не вмешивалась? Будто тебя никогда здесь и не было. Но я не виню тебя. С чего бы госпожа Джоу заботиться о жизни чужих и детей? Вот только почему ты смотрела на меня с такой ненавистью, узнав, что я убила ребенка твоего брата? Каждый лишь за свою семью, за свою боль. Я не родила ему сына для того, чтобы твой брат жил. А я слышала, будто у тебя всегда было слишком слабое здоровье, чтобы выносить дитя. Слышала? Что ты могла слышать? Синфу жив я благодарна тебе. Считай, что я отплатила тебе другой сохраненной жизнью. Разве ты не ненавидишь его? Они все... Они все и правда думали, что если дочь у Чена вернется Негорской пепла, то непременно с мечом, направленным в грудь дядюшки. Я бы и вернулась, но жизнь моего брата была куда важнее жизни у Балина. Не все ли равно? А ты? Разве ты не испытываешь к нему ненависти? Хотя, кто знает, мы ведь с тобой едва знакомы. Когда я прибегала к тебе, ты отворачивалась и приказывала слугам увести маленькую госпожу. Когда мама навещала тебя, ты всегда просила ее уйти, говоря, что тебе не здоровится. «Сейчас ты заняла ее место. И пусть. Я не против. Просто, как прежде, делай вид, что не видишь ничего, что ничего не происходит. И не нужно ждать, что я, явившись сюда с мечом, разом оборву все ваши страдания. Если потребуется, я встану рядом с Убаалином и буду защищать его власть. А твой отец...» «Перед своим отцом я отвечу, когда придет время». Она тихо выдохнула. «И хорошо. Ты права, не стоит бороться с ним. Так ты проживешь дольше. Мне хотелось бросить ей, как это сделала ты» но я ничего не знала я не могла судить их я не могла судить ее кто то прятался кто то сбегал кто то безмолвно падал на нож кто то его поднимал ее жизнь здесь ее жизнь с ним смерть ее семьи ее одиночество спасибо что заботилась о моем брате все это время тетя обернулась он очень раним будь с ним осторожнее я кивнула твое плечо тетя подошла ко мне нужно перевязать его я покачала головой Нож моего брата не настолько остер, чтобы и правда причинить мне боль. Я лгала, и я улыбалась. Стоило мне покинуть покой госпожи У, я сжала плечо и глубоко вдохнула.